На горе обнаружен и раскопан важный храм. Его оштукатуренные стены были расписаны большими многокрасочными фресками, удивительно напоминающими искусство майя. Одно из главных изображений – некий муж, почти в натуральный рост, несомненно божество, с темной кожей и черными волосами, держит под мышкой огромную морскую раковину а из раковины наполовину высунулся белый человек с длинными рыжевато-каштановыми волосами. Напрашивается вывод, что аллегория подразумевает рождение человека морем. Несомненно, эта фреска была полна глубокого смысла для доколумбовых священнослужителей на Мексиканском нагорье. В одной из самых главных пирамид майя в чечен ице на Юкатане Лет сорок назад был обнаружен вход, ведущий во внутреннюю камеру, а штукатуренные стены и прямоугольные колонны, которые были расписаны цветными фресками наподобие царских гробниц Восточного Средиземноморья. Тщательно скопированные археологами Моррис, шарлотом и Моррисом, эти росписи затем погибли от влаги и от рук туристов. Среди наиболее важных мотивов – морской бой с участием представителей двух разных расовых типов. Белые люди с длинными желтыми волосами прибыли на ладьях с океана, символически обозначенного крабами, скатами и другими крупными морскими тварями. Одни из белых – голые, с признаками обрезания, другие – одеты в туники. Один из них явно бородатый. Морис Шарлотт и Моррис осторожно замечают – что необычайная внешность желтоволосых мореплавателей дает повод для весьма интересных догадок об их личности. Представители другого этнического типа – темнокожие, на них набедренные повязки и перьевые венцы. Темнокожие явно берут верх над белыми и некоторых со связанными руками уводят в плен. На другой части фрески двое темнокожих совершают жертвоприношение белого пленника с длинными до пояса желтыми волосами. Еще один белый, преследуемый хищными рыбами, пытается спастись в плавь сопрокинутой ладьи, и длинные золотистые волосы его стерятся по волнам. Новый сюжет. Белый мореплаватель спокойно идет куда-то, неся на спине подобие скатки и другое имущество, А неподалеку от берега стоит его желтая ладья с изогнутыми вверх носом и кормой, очень похожая на камышовые ладьи озера Титикака. Камышовые лодки описаны после прихода Колумба в восьми мексиканских штатах, но на Юкатане их не наблюдали. Изображенное на Маяской пирамиде судно напоминает камышовые ладьи Ликса на Атлантическом берегу Марокко откуда океанское течение направляется к мексиканским берегам. Сходные фрески в древнеегипетских гробницах изображают бои с участием папирусных ладей на Ниле. Рельеф из древней Ниневии показывает, что и месопотамцы вели морские бои на камышовых ладьях. Мы видим бородатых воинов с длинными волосами, которые спасаются в плавь, Причем океан, как и в чечен символически обозначен крупными крабами и другими морскими тварями. На Ниневийском рельефе часть камышовых хладей уходит через море, унося мужчин и женщин, которые на воздели руки к солнцу. Надо думать, битвы и бегство от врага приводили мореплавателей в неведомые воды с незнакомыми течениями, нисколько не реже, чем штормы, туманы и другие стихийные бедствия. Участь спасающихся солнцепоклонников на Ниневийском рельефе разделяли многие другие мореплаватели Малой Азии и Африки от самого начала цивилизации. Сходство основных черт людской природы ведет к тому, что история повторяется. Нам не дано узнать, что именно – война, случайный дрейф – или намеренное исследование привело высокорослых бородатых блондинов через морской простор из Африки на Канарские острова задолго до прихода туда европейцев. Из письменных сообщений об открытии Канарских островов европейцами за сто с лишним лет до плаваний Колумба, мы знаем, что эта земля в Атлантике была населена смешанными этническими группами, получившими название Гуанчи. Некоторые канарские аборигены были темнокожие, низкорослые, негроидного типа...